И послал в Вере холодный. Он долго носил по городу эту бумажную трубу с надписью Санкт-Петербург, кинематографическое заведение Ханженкова. Из писателей рукопись читал филитонист газеты Родной край Анжелу Кальяри, хвалил.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 И читал он не записки госпожи Ванды Захер Мазох, а Ника Картера и Ната Пинкертона. Жидкие грошовые книжечки в пестрых обложках, и компанию его составляли типографские пацаны. Они вообще-то были неплохие ребята, и когда участвовали в громке в фруктовых садов или водили в казаки-разбойники, то лучше их и не найдешь, но...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 Золотые руки, смиреннейший и добрейший человек в мире. Всегда чем-то безмерно удрученный и в чем-то виноватый и тихо оправдывающийся. Еще дразнили типографские его «Узе, узе! Вы узе куда запасли, а?» И пели, убегая.